Руководству придворной конторы подчинялись высшие и низшие придворные служители. Высшими считались действительные камергеры и камер-юнкеры. Низшими все остальные, кроме Стадсдам и Фрейлин, которых опекала через голову безвластный обер-гофмейст Татьяна Борисовны Голицыной, дочери Борисванче Ивановича Куракина, и второй жены фельдмаршала Михаила Голицына, личной императрицы. На постоянной основе при дворе обычно трудились полтора десятка камергеров и несколько камерюнкеров. Не каждый из них мог похвастаться хорошей родословной, подобно Петру Борисовичу Шереметьеву, Сергею Григорьевичу Строганову или Дмитрию Михайловичу Голицыну и тем не менее карьеру почти все начинали одинаково, либо с солдатами в лейбгвардии и полках либо пажами при императрицах и цесаревнах так камергеры мартин карлович Скавронский, иван симнович гендриков камерюнкеры борис александрович куракин дмитрий михайлович голицын и не только они прежде чем появиться в свете ее императорского величества или их императорских высочеств от пяти до десяти лет, а некоторые и более посвятили военной службе. Кому-то повезло столкнуться с суровым военным бытом после домашнего обучения и присвоения сержантского или первого офицерского чина, а кое-кто тянул тяжелую армейскую лямку с Азов. Между прочим, двоюродные братья Елизаветы, Скавронские и Гендриков тоже. Анна Иоанновна исключения для дальних родственников не сделала. Поэтому племянников Екатерины I ожидали обучения в кадетском корпусе, а затем действующая армия фельдмаршала Миниха, штурма Чакова и иные акции русско-турецкой войны 1735-1739 годов. А вот у камергеров Алексея Григорьевича Жеребцова, Василия Ермолаевича Скворцова, камерюнкеров юнкеров Михаила Ивановича Сафонова и Ивана Ларионовича Воронцова список можно продолжить, судьба сложилась иначе. Юными отруками попали они ко двору пажами Жеребцов к императрице Екатерине, Скворцов к цесаревне Анне Петровне а Сафонов и Воронцов к цесаревне Елизавете Петровне. Спустя несколько лет августейшие покровительницы жаловали пажей в камер пажи, после чего пути юноши расходились. Одних вскоре производили в камеры юнкеры, других выпускали на пару-тройку лет офицерами в гвардии полки. По окончании недолгой практики в войсках Поручики и капитаны возвращались ко двору камер-юнкерами. Жеребцов и скворцов, например, с гвардией дела не имели, зато Сафонова и Воронцова сияучи с Впрочем, как известно, правила никогда не соблюдаются с абсолютной точностью. Из общего ряда камергеров выпали Возжинский, Чулков и еще кой какие персоны. К ним успех пришел благодаря упорному и усидчивому труду на Неве обеспечение комфорта императоров-императриц. Никита Андреянович вряд ли мечтал дослужиться до вельможного сана, когда в 1708 году по протекции отца царского кучера стал одним из сотен холопов, облегчавших бы царственных особ. Но Петр I заметил ревностного слугу, И 7 мая 1724 года пожаловал его в Мунтшенке к супруге, императрицы, екатерины Алексеевне, от которой тот по наследству достался дочери Елизавете. 2 января 1731 года цесаревна назначила Мунтшенка собственным завхозом, гофинтендантом. Возжинский вполне оправдал надежды Черепетровой, умело и эффективно помогая ей распоряжаться финансами и ресурсами маленького двора в трудное царствование Анны Ивановны. Награда не заставила себя ждать. 10 февраля 1742 года Возжинского поздравили с камерой юнкерским рангом, а 25 ноября 1745 года с камергерским. Василий Иван Чулков выдвинулся по-иному. Толковый и расторопный лакей привлек внимание Елизаветы. В сентябре 1731 года она отдала под его команду свой гардероб, назначив камердинером. Камердинерская должность способствовала росту высочайшего доверия, которое позднее подняло безвестного слугу на недосягаемую высоту. 27 февраля 1742 года Чулкову придумали специальный пост «Метер де гардероб», гардероб-мейстер, с повышенным жалованием 788 рублей. Произвести любимцев камергеры столь же молниеносно, как Важинского, Елизавета по Никита Андреянович к тому времени обладал большим авторитетом. Как-никак от гоф интенданта зависел весь крохотный Елизаветинский двор не раз и не два шуваловых вронцовых Скавронских, Чаглоковых, шепелевых вручал влиятельный чиновник то бесплатные квартиры то казенными свечами или дровами так что на камергерство важжинского соратникам роптать не пристало не то василий иванович для подобного взлета в то время одного уважения царицы не доставало. необходимо признание стороны друзей Но они не считали камердинера достойным претендентом на почетный придворный титул. Императрица, учитывая такие настроения, предпочла отложить дорогой подарок камердинеру до лучших времен, которые и наступили через десять лет. 5 сентября 1751 года Чулков все же получил камергерский ключ, перепрыгнув ранг камерюнкера причем более именитые коллеги Чулкова, барон Карл Ефимович Сиверс и Пимен Васильевич Лялин, бывшие в тридцатые годы, соответственно, кофишенком и гоффурьером цесаревны, а в сороковые камеры юнкерами Петра Федоровича с марта 1742 года и Елизаветы Петровны с августа 1743 года, опередили счастливцы всего на месяц, удостоившись камергерства 1 августа 1751 года в компании с Иваном Ивановичем Шуваловым. Камергеры и камер-юнкеры составляли мужскую половину окружения царицы. Среди женщин доминировали замужние стад и молоденькие фрейлины. Первые работали на общественных началах, не зря же замуж выходили, а фрейли нам полагался оклад 600 рублей в год, камер фрейли нам – 1000 рублей. Понятно, стат тоже хотелось получать что-нибудь за выполнение, пусть приятных, но часто обременительных обязанностей, но традиции не позволяла. Впрочем, Елизавета придумала оригинальный способ, не нарушая обычаев, выплачивать наиболее близким стат скромные дамом скромное жалование. После того, к ее подруги Мавра Егоровна Шепелева, Мария Симоновна Гендрикова и Анна Карловна Скавронская обвенчались с Петром Ивановичем Шуваловым, Николаем Чоглоковым и Михаилом Ивановичем Воронцовым и прикрепили к груди портреты государыни отличительный знак статсдам, императрица распорядилась не выключать любимец из фрейлинских ведомостей. В итоге трём стад с дамом, оставшимся по совместительству фрейлинами, продолжали ежегодно платить по 600 рублей. 17 января 1755 года к ним присоединилась Настась Михайловна Измайлова. Что касалось фрейлин, то для девиц это звание считалось одновременно и огромной честью, и нелёгкой повинностью, ведь девушек отрывали от родного дома. Им надлежало жить на первом этаже Зимнего дворца под присмотром мадам Катерина Петровна Шмидт и, поднимаясь наверх, поочередно дежурить при императрице, повсюду сопровождая ее. Фрейлинами становились представительницы дворянских фамилий, как-либо связанных с двором. В отставку их увольняли автоматически после замужества, подчас в тридцатилетнем возрасте. А переступали порог царской резиденции они по достижении 14-20 лет и порой неплохо образованными. Об этом свидетельствует сохранившийся альбом фрейлины Марии Александровны Нарышкиной, принятый ко двору вместе с сестрой Натальей 4 апреля 1749 года. Альбом Мария Александровна завела 14 мая 1750 года, будучи в Москве. Императрица, покинув Первопрестольную в декабре 1749 года, дозволила девочкам на два года задержаться в старой столице. В Петербург обе Нарышкины приехали 13 декабря 1751 года. Полистаем фрейлинский журнал. Лирическая песня соседствует с фигурками амуров, античных героев, женскими профилями, Один, возможно, автопортрет и множество цветов. Возле какого-то цветка написано «Наталья Александра Фрейлина сорвала сию гвоздицу. Умело выполненные рисунки не единственное достоинство альбома. Хозяйки его, оказывается, не безразличны точные науки. Многие страницы буквально испещрены арифметическими подсчетами в столбик. Миллион девятьсот семьдесят пять тысяч восемьдесят три плюс три тысячи шестьсот восемь равно миллиону девятьюстам семьдесят восемь тысячам девяносто одному или 1829 тысяча восемьсот двадцать девять плюс тысяча девятьсот сорок три равняется трем тысячам Кстати, Мария Александровна могла оперировать цифрами с одиннадцатью нулями, то есть до биллиона. Сложение, вычитание, деление и умножение ей давались легко, с дробями дело обстояло хуже, но и с этим действием Фрейлина была знакома. Впрочем, не только с ним. На листе девятнадцатом старательно выведены знаки зодиака, которые, наверное, и заимствованы из астрономических таблиц, ежегодных календарей и месяцев слов. Фраза на французском типа Comment vous portez-vous? Je porte как поживаете? неплохо, вполне естественно для будущей великосветской дамы. Удивляет другое интерес к латинскому языку непременному средству общения людей науки. Одним словом, заурядными личностями молодые особы, окружавшие императрицу, не были. Еще одна важная персона – духовник Ее Величества Федор Яковлевич Дубянский. Он попал ко двору цесаревны в феврале или марте 1736 года и с того времени почти четверть века являлся духовным отцом императрицы и имел на нее значительное влияние. Достаточно вспомнить состоявшиеся по его инициативе примирения Елизаветы и Екатерины весной 1758 года. Официально денег ему причиталось не очень много, 500 рублей в год, у от 14 апреля 1743 года, выручали надбавки. Эквивалент за отказ от столовых припасов 1840 рублей 70 копеек в год с 4 ноября 1747 года, 600 рублей за звание протопресвитера Московского Благовещенского собора, указ от 28 ноября 1749 года, 500 рублей на экипаж от придворной конюшенной конторы, 1000 рублей за выслушивание и исповеди Ее Императорского Величества. Так выглядел высший класс придворных, низшие составляла публика попроще. Особняком от остальных держались начальники дворцовых контор. Гоф-интендантскую после Возжинского возглавил Иван Константинович Шаргородский, брат жены Дубянского Марии Константиновны и сын первого духовника Елизаветы Константина Федоровича Шаргородского, 1675-1735 года. Финансами и убранством дворцовых интерьеров заведовал Камер-целмейстер Дмитрий Александрович Симонов, размещением придворных служителей в императорских дворцах и на обывательских квартирах занимался гофштаб-квартирмейстер Михаил Иванович Марков, в винных погребах хозяйничал обер-келлермейстер Иван Тученинов а уроженец шленской нации кухмистр цесаревны Елизаветы с 1735 года Яган Фридрих Фукс на посту метрдотеля контролировал всю императорскую кухню. Жалование начальникам выдавалось приличное. Метродотелем числяли 1200 рублей, гоф-интенданту и гардероб-мейстру по 788 рублей 17 копеек, гоф штаб квартирмейстру камер Цалмейстру и обер Келлермейстру по 650 рублей в год. Столько же получали обер Мунтшенк, обер Кофишенк и камер Фурьеры. Обер Мунтшенк Ефим Бахтеев приглядывал за Мунтшенками и их помощниками, носившими из кухонь к расхожему поставцу, значит, для всех, и к поставцу ее императорского величества вино, воды и холодной закуски. Между прочим, Бахтеев выбился в управленцы из солдат захудалого гарнизонного полка в Сибири. Случай помог молодцу на второй год службы в 1729 году перевестись в лакеи цесаревны Елизаветы, которая спустя три года сделала юношу Муншенком. обер келлер Иван Турчининов начинал в 1714 году под ключником при приказе Большого дворца Михаил Марков и оберх Кофишенк Михаил Нилов тоже поднимались наверх шаг за шагом с первой ступеньки. В 1728 году Фортуна улыбнулась им в виде должностей гоф штаб квартир Мейстра и Кофишенка-цесаревны. Камер-фурьеры Игнатий Полтавцев и Степан Нестеров также из низов. Первого в 1713 году в Петербург в качестве певчего прислал киевский губернатор Голицын, Второго приметил Меншиков и пристроил учеником в артиллерийскую команду полковника Витвера. Кофешенки исполняли обязанности сходные с моншенскими, столь лишь разницей, что отвечали за подачу поставцам заграничных диковинных напитков кофе, чая и шоколада. Камер-фурьеры наблюдали за порядком во дворце и управляли дворцовой прислугой. Гофурьер Петр Милорадович, издевавшийся над лакеем Бочкиным, являлся помощником камер-фурьеров. Если последние осуществляли общее руководство придворным штатом низшего класса, то внук эмигрировавшего в Россию при Петре I серба Михаила Милорадовича общался с подчиненными непосредственно наравне с другими гоффурьерами Егором Зверевым, Иваном Кирьяковым и Иваном Амосовым. А подчиненных у них всегда хватало. Помимо Муншенков и Кофишенков с помощниками по 15 человек тех и других, указаниями гоффурьеров не смели пренебрегать Татьфельдекари, также с помощниками, Камерлакеи, И просто лакеи, гайдуки, скороходы, камер камерпажи и пажи. Список весьма длинен, и у каждого свои функции. Примерно пять тафельдекрих и девять помощников, шесть при императрице, восемь при фрейлинах, дежурных кавалерах, офицерах гвардии, подавали на столы и убирали с них скатерти и посуду, получая за это умеренные оклады: двести пятьдесят рублей у тафельдекри и от двадцати пяти до 60 рублей у помощников, коллегам из моншанской и кафешанской платили аналогично. Приблизительно 10 камерлокеев и 80 локеев жалование 80-60 рублей носили блюда от поставца к столу и обратно а в остальные часы дежурили в различных покоях, согласно расписанию, всегда готовые по первому зову выполнить то или иное повеление гофурьера, камерфурьера, а то и самой государни. Около двадцати-тридцати гайдуков посменно прохлаждались рядом с лакеями в ожидании выезда царицы или лицах, которым их представили. Поблизости скучали скороходы, всего человек десять, У скороходов жалование 80, у Гайдуков 60 рублей. У них одна задача быстро доставить по адресу доверенные им письма или сообщения. Самым престижным местом службы у лакеев, Гайдуков и скороходов без сомнения являлось предапочевальник государыни. В январе 1755 года здесь по очереди дежурили камер-локеи Фёдор Федор Бахерев, Андрей Ушаков, Лакеи Андрей Соколов, Алексей Ильин, Данила Зиновьев, Петр Козлятьев, Иван Халкидонский, Петр Иванов, Никита Брюхов, Иван Иванов, Петр Пухович, Алексей Янковской, Василий Петровский, Яков Перепелкин, Василий Христычевский, Никита Чучков, Василий Летягин, Михаил Семенов, Василий Грушевский, Андрей Половинкин, Федор Неболсин, Григорий Борзна, Федор Орлов, Федор Звонов, Михаил Китаев, Гайдуки, Федор Черемной, Федор Корсун, Сафон Шамбровский, Федор Корненк, Иван Лобынцов, Федор Хмелевский, Алексей Проскурницкой, Иван Марченков, Марко Буряков, Скороходы, Алексей Караваев, Василий Семенов, и Яганберг. Чуть меньше ценилась служба в передних комнатах, примыкавших к предопочивальне. Еще ниже котировались остальные покои. Понятно, что по мере отдаления комнат от опочивальни убывало престиж дежурства. Кроме того, по одному или двум лакеям полагалось иметь обер-гофмаршалу, маршалу, -маршал при фрейлинах, при камер-юнфорах, при конфектном покое и у винных погребов.